Глава вторая. Так что у нас, быстро спросил Маргенштерн. Урпурная леди скрадывает красную даму возле замка Трех Секретов. С трудом во речью языком сказал Кратов. Зеленый колдун придет к Сверели как танк. Боюсь, мой дождевой маг его упустил. Я тоже этого боюсь. Маргенштерн запустил пальцы под жидкую бородень и почесал шею. Наша прошлая домашняя заготовка себя не оправдала, чёртов ящер. А где вы оставили второго единорога и малого сфинкса? Единорог утомлен и жует сено в хлеву на ферме двенадцати сосен, а малый сфинкс загадывает свои загадки призракам в зоне забвения. Ничего, сказал Маргинштерн без особой уверенности. Еще не все потеряно. У вас ведь есть трикстер. Но позиция не так плоха, чтобы пускать его в ход. «Мы и не станем этого делать. До поры мы что-нибудь придумаем с дождевым магом». Моргенштерн поманил пальцем к ведиалу, воспроизводившему позицию, как ее оставили игроки перед уходом на перерыв. Подкатил кагитер в необычной для такого рода технике в форме шара. Гроссмейстер прихватил его с собой прямо с земли, отказавшись от услуг местных кладезей мудрости. «Бен Бецалель и его верный маленький голем», — подумал Кратов. Натан Мергенштерн и впрямь походил на легендарного пражского равина, если бы тот вдруг оставил опасное баловство с чернокнижником и на старости лет решил предаться радостям жизни. Кратов постоял над этой неразлучной парочкой и скептически обозревая мелькавшие на экране сценарии поведения дождевого мага, по его скромному разумению это был тупиковый ход событий. Впрочем, сейчас он соображал настолько мало, что вряд ли годился Маргенштерну не то что в советчики, а и в мальчики для подавания прохладительных напитков. Поэтому он просто торчал позади, как декорация, а вернее сказать, как большой в натуральную величину, насквозь глининый и очень тупой голем, усиленно моргая свинцовыми веками и дожидался, пока не появится Урсула и не заберет его в свои владения. Урсула не запозднилась, молча взяла его за локоть и повлекла за собой. Они шли пустинными коридорами протеи, и никто не попадался им на встречу. То ли все были заняты своими делами, то ли сказано было не путаться под ногами, то ли по локальному времени была глубокая ночь. Распахнулась белая дверь, повелитель туманов перемещается на белое поле автоматически отметил Кратов. Заботливые руки подхватили его в мгновение ока и избавили от одежды, уложили. Ложе было не мягкое и не жесткое, а в самый раз. Подождите, попытался было протестовать Кратов. Мне нужно поговорить с Данбаром. Но сопротивляться Урсуле он был не в состоянии и в лучшие времена. Спать. Просто прикрикнула на него эта колдунья и легонько ткнула ладошкой в лоб. Как будто заботливо подтолкнула его стоящего на самом краю пропасти без памятства, и ему не оставалось ничего иного, как ухнуть в эту пропасть вниз головой. Голова налета была чугунной тяжестью и прекрасно справлялась с ролью Гири. Он закрыл глаза.